Глава 31. Недобрые слова об Оппе. Какое непотребство! Однако ваше твёрдое положение в жизни Америки эти нападки поколеблют не больше, чем дуновение ветерка Гибралтарскую скалу. Дэвид Лилиенталь Роберту Оппенгеймеру. 10 мая 1950 года. После нашего большого, плохо организованного выпада против супероружия, как его назвал Опенгеймер, глубоко уязвлённый Оппе эретировался в Принстон. Весной того же года Джордж Кеннон прислал ему письмо: "Вы, пожалуй, даже не подозреваете, до какой степени вы стали моей интеллектуальной совестью". Дебаты о супероб бомбе выковали единство этих двух выдающихся умов. вытекающее из сходства внутренних побуждений и ментальности, направленных против оборонной стратегии, стержень, который составляла угроза развязывания ядерной войны. Когда я думаю об этих днях, свидетельствовал позже Кеннн, то мне на ум сразу приходит, с какой настойчивостью он выступал за целесообразность открытости. Оппенгеймер утверждал, что сокрытие информации о бомбе только усиливает опасность появления недоразумений. Кеннан запомнил доводы Оппи. С ними, с советами, необходимо провести абсолютно честные переговоры о проблемах будущего и применении оружия. Кеннан соглашался с Оппенгеймером в том, что ядерное оружие по своей природе означает зло и геноцид. Люди уже в то время должны были понимать, что это оружие никому не принесёт выигрыша. Мысль о том, что разработка такого оружия могла дать что-то положительное, с самого начала казалась мне абсурдной. В личном плане Кенн до конца жизни оставался благодарен Опенгеймеру за то, что тот принял его в институт и позволил начать новую карьеру выдающегося учёного-историка. Я обязан вашей уверенности и поддержке, возможностью стать, несмотря на средний возраст учёным, и всегда буду перед вами в долгу. Тем не менее, приём Кенна в институт вызвал массу нареканий. Некоторые ставили под сомнение его карьеру во внешнеполитическом ведомстве. и полное отсутствие опубликованных работ, которые можно было бы назвать научными. Джонни фон Нейман проголосовал против назначения и написал Опенгеймеру, что Кеннн пока что ещё не историк и не написал ни одной работы особого характера. Большинство штатных математиков, как всегда, возглавляемое Освальдом Вебленом, выступили против, утверждая, что Кеннн всего лишь друг Оппи и никакой не учёный. Они восприняли Кеннона в штыки, вспоминал Фримен Дайсон, и воспользовались этим случаем для нападок на самого Оппенгеймера. Однако Роберт, преклонявшийся перед умом Кеннона, продавил назначение через попечительский совет, пообещав выплачивать стипендию в размере 15 тысяч долларов из директорского фонда. Кеннон провёл в Принстоне полтора года, пока весной 1952 года с большой неохотой не уступил давлению Троммана и Ачесона и не занял должность посла США в Москве. Через полгода он написал Роберту, что его работа в Москве, возможно, скоро закончится. Так оно и вышло. Всего 10 днями позже его отозвали после того, как он заявил журналисту, что жизнь в Советской России Напоминаетемо время, проведённое в фашистской Германии. Советские власти тут же объявили его персоной нон грата. А после победы из Энхауэра на президентских выборах быстро выяснилось, что республиканцам, получившим власть под девизом стратегии выдавливания, автор доктрины сдерживания больше не нужен. В марте 1953 года Кеннн написал Опенгеймеру о своей встрече с госсекретарём Джоном Фостером Даласом, который проинформировал его, что не видит на данный момент ниши для Кеннана в госаппарате, так как он был запятнан сдерживанием. Кеннн вышел в отставку и немедленно вернулся в Принстон, к сеннойю камеру Оппе для интеллектуалов. За исключением несколько более продолжительного периода службы послом в Югославии в начале 1960-х годов, почти всю свою оставшуюся жизнь Кеннон провёл в стенах института. Он был соседом и преданным другом Опенгеймера, считавшим, что Роберт создал обстановку, в которой работа ума могла происходить в своей высшей форме, элегантно, щедро, с исключительной добросовестностью и ответственностью. Водородная бомба была не единственным фактором, вызывавшим у Аппенгеймера протест против накопления вооружений в период Холодной войны. Он отчаялся добиться прогресса в деле ядерного разоружения еще в 1949 году, хотя по-прежнему считал, что идея глобальной открытости Бора давала человечеству единственный шанс на спасение в ядерном веке. События после начала Холодной войны, Показали, что переговоры в ООН о контроле над ядерным оружием зашли в тупик. Взамен Пенгеймер попытался воспользоваться своим влиянием и остудить растущие надежды правительства и общества на ядерную энергию как средство для решения всех проблем. Летом пресса процитировала его высказывание: "Ядерная энергия для авиации и боевого флота совершенно чипуха". На заседаниях консультативного комитета КАЕ по общим вопросам он и другие учёные раскритиковали проект ВВС Лексингтон программу создания бомбардировщика с ядерной силовой установкой. Оппенгеймер также указал на потенциальную опасность, исходящую от гражданских ядерных электростанций. Подобные заявления не способствовали его популярности у оборонного эстаблишмента и воротил энергетической отрасли, выступавших за развитие ядерных технологий. Встречки с военными бонзами по вопросам планирования производства ядерного оружия оставили неприятный осадок у всех членов консультативного комитета КАЯ. Я знаю, вспоминал Ли Дзёбридж, как часто обсуждались цели на территории Советского Союза и количество бомб, которое понадобится для уничтожения крупных промышленных центров. В то время мы считали, что 50 бомб хватит, чтобы стереть с лица земли все важные объекты СССР. Джобрич всегда считал эту оценку довольно точной. Однако со временем представители Пентагона находили для увеличения количества бомб всё новые доводы. Джобрич вспоминал: "У нас иногда вызывало улыбку, что они, похоже, были не в состоянии найти достаточно целей для того количества бомб, которые собирались выпустить через год или два. Военные подгоняли число целей под планы производства". Выступления Пенггеймера на заседаниях комитета, как правило, отличались безупречной объективностью. Он редко выказывал эмоции. Исключение составляет один случай, когда вице-адмирал Хайман Риковер ознакомил комитет с планами ВМС по ускоренной разработке атомных подводных лодок. Риковер пожаловался, что КА затягивает работу над ядерным реактором. Он бросил вызов Опенгеймеру, спросив: откладывал ли тот создание атомной бомбы до момента, когда прояснятся все факты. Роберт наградил адмирала своим фирменным ледяным взглядом и ответил: "Да". Хотя Риковер вёл себя крайне вызывающе, Оппенгеймер удержал себя в руках. И только после его ухода подошёл к столу, на котором адмирал оставил маленькую деревянную модель подводной лодки, спокойно раздавил её в кулаке и вышел вон. Круг политических врагов Оппенгеймера постоянно ширился. Его старый друг Гарольд Чернис ещё за много лет до этого говорил, что Оппе иногда отпускал очень жестокие замечания. Роберт вёл себя мягко и тактично с подчинёнными, однако с коллегами нередко бывал очень резок. Наиболее опасным политическим противником Оппенгеймера оставался Льюис Строс. Он не забыл, как Опенгеймер поднял насмех его рекомендации на слушании Конгресса летом предыдущего года. "Для меня наступили несчастливые дни", написал Строс другу в июле 1949 года. Встретив сопротивление в КА по многим вопросам, Строс вынужденно перешёл в оборону. В частной беседе он пожаловался на Опенгеймера и его друзей. "В их глазах я виноват в лес мажесте" оскорбление его величества французский потому что осмелился не согласиться с коллегами Стросс подозревал, что близкие друзья Оппенгеймера Герберт Маркс и Энн Уилсон Маркс распространяют лживые истории о его изоляционизме. Как-то раз друг Стросса заметил, что люди считают какие-либо возражения доктору Оппенгеймеру по научным вопросам наглостью. Стросс внёс внёс свою заветную папку, посвящённую теме всезнайства, записку, в которой отметил, что Оппенгеймер однажды предложил денатурировать уран, что, как потом выяснилось, было не осуществимо на практике. Стросс уверял, что Оппенгеймер сознательно пытается затормозить работу над водородной бомбой. Он видел в Оппенгеймере генерала, уклоняющегося от сражения. От такого нечего ждать победы. В начале 1951 года Стросс, к тому времени уже не являвшийся членом КАЭ, пришел к председателю комиссии Гордону Дину и, читая по заранее написанной бумажке, обвинил Оппенгеймера в саботировании проекта. Он предложил предпринять какой-нибудь радикальный шаг, явно намекая на увольнение Оппенгеймера. Словно подчеркивая, чем рискует, выступая против Оппенгеймера, Стросс театрально бросил бумажку с заготовленной речью в горящий камин. Осознанно или нет, этот жест был символическим. Мол, безопасность страны требует превращения авторитета Апенгеймера в пепел. Осенью 1949 года, когда внутренние дебаты о супербомбе ещё набирали силу, Стросс получил доступ к секретной информации, которая ещё больше разожгла его подозрения. В середине октября ФБР информировало Стросса о дешифровке советских секретных сообщений, показавших, что в Лос-Аламосе действовал советский шпион. Улики указывали на английского физика Клауса Фукса, прибывшего в Лос-Аламос в 1944 году в составе британской научной миссии. Ещё через несколько недель выяснилось, что Фукс имел широкий доступ к засекреченной информации, как об атомной, так и о водородной бомбе. Пока ФБР и англичане вели следствие по делу Фукса, Строс начал своё собственное расследование деятельности Оппенгеймера. Он позвонил генералу Гровсу и, сославшись на сведения ФБР вском досье Оппенгеймера, попросил его рассказать об истории с Шевалье. Гровс написал два пространных письма, пытаясь объяснить, что именно случилось в 1943 году и почему он поверил объяснению Опенгеймера. В первом письме Гровс решительно заявил, что считает Опенгеймера лояльным американцем. Во втором попытался объяснить запутанное дело Шавалье. Гровс чётко дал понять, что не видит в поведении Опенгеймера состава преступления. Нужно понимать, написал он Строссу, что если бы он не немедленно отстранил каждого, у кого в прошлом имелись связи с друзьями, одно время симпатизировавшими коммунистам или русским, то потерял бы многих способных учёных. Неудовлетворённый защитой Пенггеймера со стороны Гровса, Стросс продолжал искать компромат. В начале декабря он связался с бывшим поручененцем Гровса, полковником Кенатом Никльсом, который терпеть не мог Опенгеймера. Николс на много лет станет помощником и доверенным лицом Стросса. Их объединила ненависть к Пенгеймеру. Николс с радостью предоставил Строссу копию письма Артура Комптона Генри Воллесу, датированного сентбрём 1945 года, в котором Комптон, явно выступая ты меня Пенгеймера Лоуренса и Ферми, заявил, что они скорее предпочли бы проиграть войну, Чем победить с помощью такого оружия геноцида, как супербомба? Стросс пришёл в негодование. Он узрел в письме Комптона ещё один образчик тлетворного влияния Оппенгеймера. Тот факт, что письмо написал Комптон, и что авторов письма, помимо Оппенгеймера, поддержали Лоуренс и Ферми, Стросс оставил без внимания. Во второй половине дня 1 февраля 1950 года На следующий день после утверждения Труммоном плана создания супербомбы Строссу позвонил Эдгар Говер. Директор ФБР сообщил, что Фукс сознался в шпионаже. Хотя Пенгеймер не имел отношения к переводу Фукса в Лос-Аламос, Строс всё равно вменял Пенгеймеру вину в то, что шпионаж совершался, когда он стоял у руля. На следующий день Строс написал Труммону, что дело Фукса лишь подкрепляет мудрость вашего решения о супербомбе. В сознании Стросса дело Фукса оправдывало его собственную одержимость секретностью и сопротивление передаче ядерной технологии и исследовательских изотопов англичанам или кому-либо ещё. И Строс и Гувер считали, что разоблачение Фукса требовало ещё раз внимательно присмотреться к левому прошлому Оппенгеймера. Поппингеймер впервые услышал о разоблачении Фукса в тот день, когда встретился с Энн Уилсон Маркс для обеда в популярном баре «Устрица» на центральном вокзале Нью-Йорка. «Вы слышали о Фуксе?» – спросил он бывшую секретаршу. Оба запомнили Фукса как тихого, нелюдимого и где-то даже жалкого человека. «Новость ошарашила Роберта», – вспоминала Уилсон. С другой стороны, Роберт подозревал, что осведомленность Фукса о супероружии – ограничивалась непрактичной моделью, рассчитанной на воловью упряжку. На той же неделе Апенгеймер в шутку сказал Абрахамоу Пайсу, что было бы здорово, если Фокс рассказал русским всё, что знал о супербомбе, так как это отбросило бы их назад на несколько лет. Всего за несколько дней до опубликования признания Фокса в шпионаже, Апенгеймер выступил свидетелем на закрытом заседании Объединённой комиссии по атомной энергии. На конкретный вопрос о его политических связях в 1930-х годах Апенгеймер спокойно ответил, что наивно полагал, будто у коммунистов имелось решение проблем, с которыми страна столкнулась в период Великой депрессии. В Америке его ученики не могли найти работу, из-за границы угрожал Гитлер. Отрицая собственное членство в партии, Апенгеймер признал, что в военные годы поддерживал связи с друзьями-коммунистами. Однако со временем он увидел у коммунистической партии дефицит честности и принципиальности. К концу войны, по его словам, он превратился в непоколебимого антикоммуниста, для кого прежние симпатии к коммунистическим идеям служили иммунитетом от повторного заражения. Он жестоко критиковал коммунизм за мерзкую фальшь и проявление скрытности и догматизма. После заседания младший сотрудник комиссии Уильям Лискем Борден прислал Опингеймеру вежливое письмо, в котором поблагодарил его за выступление. Я полагаю, что вы правильно сделали, приехав на заседание комиссии, и что это принесло много пользы. Борден, выпускник английской частной школы в Сент-Олбансе и юридического факультета Йеля, умный и энергичный молодой человек. был одержим идеей советской угрозы. Однажды во время войны, во время ночного вылета бомбардировщика B-24, который он пилотировал, мимо самолёта в направлении к Лондону пролетела немецкая Фау-2. Она была похожа на метеор, писал потом Бордан, рассыпая красные искры, ракета промелькнула так быстро, как будто самолёт висел в воздухе без движения. Я пришёл к убеждению, что прямая трансатлантическая ракетная атака против США не более чем вопрос времени. В 1946 году он написал пессимистическую книгу о будущем риске ядерного Перл-Харбора под названием "Времени никто не даст. Революция в стратегии". Бордон предсказал, что в будущем у врагов Америки появится большое количество межконтинентальных ракет с ядерной начинкой. Во время учебы в Еле он и еще несколько консервативно настроенных студентов выкупили газетное объявление, призывающее Трумана объявить Советскому Союзу ядерный ультиматум. Пусть Сталин решит, что лучше – атомная война или атомный мир. Заметив этот подстрекательский призыв, сенатор Брайан МакМахан взял 28-летнего Бордена на работу своим референтом в Объединенную комиссию по атомной энергии. Он походил на нового пса в округе, лайл громче и старательнее старых псов. Писал о нём принстонский физик Джон Уиллер, встретивший Бордена в 1952 году. Куда бы он ни посмотрел, везде видел заговоры, тормозящие или срывающие разработку оружия в США. Первая встреча Бордена с Оппенгеймером состоялась на заседании консультативного комитета КА в апреле 1949 года. Молодой человек молча слушал, как Оппе камня на камне не оставляет от проекта ВВС Лексингтон по созданию ядерного бомбардировщика. Опп вдобавок раскритиковал планы КА по началу программы ускоренного строительства гражданских ядерных электростанций, назвав его опасной инженерной затеей. Борден аргументу Оппенгеймера не убедили. Он ушёл, считая его прирождённым лидером и манипулятором. В свете разоблачения Фукса Борден однако начал подозревать, не стоит ли за поведением Оппенгеймера нечто большее. Эльйой Стросс подливал масло в огонь его сомнений. К 1949 году Стросс и Борден уже называли друг друга на ты. Покинувший Кая Стросс работал теперь в роли начальника канцелярии Сенатского комитета, надзиравшего за деятельностью КА. Оба быстро поняли, что их одинаково тревожит степень влияния Оппенгеймера. 6 февраля 1950 года Бордон присутствовал на заседании Объединённого комитета при даче свидетельских показаний директором ФБР Эдгаром Говером. Официально Говер прибыл на заседание, чтобы ознакомить комитет с делом Фукса, но при этом не преминул подробно поговорить об Оппенгеймере. В тот день в заседании также участвовали сенатор Макмахан и конгрессмен Генри Джексон. В избирательном округе Джексона в штате Вашингтон находился Хенфордский комплекс по производству радиоактивных материалов. Это был бескомпромиссный антикоммунист и ярый поборник ядерного оружия. Сенатор впервые встретился с Оппенгеймером осенью предыдущего года в ходе дебатов о супероружии и пригласил учёного на ужин в отеле Карлтон в Вашингтоне, где к удивлению Джексона, Оппенгеймер заявил, что водородная бомба лишь раскрутит гонку вооружений и сделает Америку более уязвимой. "Я думал, он страдал от комплекса вины из-за своей роли в Манхэттенском проекте", сказал много лет спустя Джексон. Джексон и МакМахан впервые услышали от Гувера, что Хокон Шевалье в 1943 году выходил на Оппенгеймера с предложением поделиться научной информацией с СССР. Гувер уточнил, что Оппенгеймер не поддался на зондаш, однако в подозрительном уме Бордена рассказ об инциденте посеял новые сомнения. Не объясняется ли сопротивление Оппенгеймера созданию супербомбы, скрытой приверженностью к коммунистическим убеждениям. Месяцем позже Эдвард Теллер рассказал Бордано, что Опенгеймер намеревался закрыть Лос-Аламос после окончания войны. Оппи якобы заявил: "Давайте вернём посёлок индейцам". Историк при цилом Макмиллан собрала документы, показывающие, что Теллер старательно раздувал подозрения Бордано в адрес Опенгеймера. По словам Макмиллана, Тэллер, бывая в Вашингтоне, не упускал ни одной возможности для встреч с Борданом. Тэллер лестил молодому человеку в переписке и разжигал сомнения Бордана, неустанно повторяя, что термоядерная программа запаздывает, и виной тому Оппенгеймер. Бордан также узнал, что офицер контрразведки в Лос-Аламосе однажды назвал Оппенгеймера коммунистическим философом. Наконец до борда дошли сведения о том, что первый муж Кити Оппенгеймер был коммунистом и погиб на войне в Испании. Бордан, Макмахан и Джексон пришли в ужас, узнав, что Оппенгеймер использовал свой авторитет для защиты концепции тактического ядерного оружия поля боя. ВВС и их союзники в Конгрессе узрели в инициативе Оппенгеймера плохо завуалированную попытку подрыва главенствующей роли стратегического авиационного командования САК. Джексон и его коллеги считали главным козырем Америки способность САК к нанесению сокрушительного ядерного удара. До сих пор, заявил Джексон, выступая с речью, наше атомное превосходство держало Кремль в узде. Отставание в соревновании атомных вооружений равносильно национальному самоубийству. Последние испытания в России означают, что Сталин бросил на атомную энергию все силы. Пора и нам это сделать. Джексон считал, что Америка должна обладать абсолютным военным превосходством над любым вероятным противником. Поэтому если водородная бомба может быть создана, то первыми ее должны создать США. Биограф Джексона Роберт Кауфман писал, Он навсегда запомнил, как благонамеренные, но слишком наивные учёные выступали против создания водородной бомбы. Джексон в свою очередь оказал влияние на неоконсерваторов, разработавших в 2003 году доктрину превентивной войны Буша. Ричард Перл, с 1969 по 1979 год, служивший главным советником Джексона по внешней политике, сообщил Кауфману: "Его Джексона горячее стремление к созданию противоракетной обороны, скептическое отношение к разрядке и переговорам об ограниченности стратегических вооружений ОСВ проистекало из прежнего опыта и выводов из него. Если бы он послушал учёных, выступавших против водородной бомбы, Сталин захватил бы монополию, и у нас возникли бы серьёзные неприятности. Примечание авторов Если конгрессмены вроде Джексона считали Апенгеймера наивным и недалёким, то Бордон, как говорилось выше, начал подозревать нечто более серьёзное. 10 мая 1950 года Бордон прочитал в Вашингтон Пост свидетельские показания двух бывших членов Ком партии Пола и Сильвии Крауч о том, как Апенгеймер однажды устроил партийное собрание у себя дома в Беркли. Давая показания перед Сенатской комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, Крауч заявил, что в июле 1941 года Кеннет Мэй привёз их на машине к Пенггеймеру по адресу Kenilworth Court, дом номер 10. Незадолго до этого Гитлер вторгся в Советский Союз, и Пол Крауч, как председатель партийной организации округа Аламида, должен был разъяснить изменившуюся позицию партии по отношению к войне. На собрании присутствовали от 20 до 25 человек. Сельвия Крауч охарактеризовала собрание в доме Пенггеймера как встречу элитной группы коммунистов, известной как особая ячейка такой важности, что её состав держали в тайне от простых коммунистов. Она утверждала, что ни её, ни мужа не представили присутствующим. То, что хозяином дома был Опенгеймер, она поняла лишь увидев его в кинохронике в 1949 году. Крауче также заявили, что на показанных агентами ФБР фотографиях смогли опознать среди участников собрания Дэвида Бома, Джорджа Элтонтона и Джозефа Вайнберга. Сильвия назвала Вайнберга учёным X, кого комиссия палаты представителей Конгресса США по расследованию антиамериканской деятельности обвинила в передаче во время войны секретных материалов по атомной бомбе шпиона коммунистов. Калифорнийские газеты превратили эти непроверенные утверждения в сенсацию. Поло Крауча пресса окрестила Уиттекэром Чемберсом Западного побережья, по аналогии с редактором журнала Time, бывшим коммунистом, чьи свидетельские показания 21 января 1950 года перевели к осуждению Эльджера Хисса за лжесвидетельство. Оппенгеймер немедленно письменно опроверг консинуации: "Я никогда не был членом коммунистической партии. Я никогда не собирал группу из названных лиц с названной целью у себя дома или где-либо ещё". Оппенгеймер сказал, что фамилия Крауч ему незнакома, добавив Я никогда не скрывал тот факт, что однажды знал многих людей в левых кругах и различных левых организациях. Госорганы имели на этот счёт подробные сведения с того момента, как я начал работу над проектом атомной бомбы. Опровержение широко освещалось прессой, и страсти как будто улеглись. Друзья гарантировали честность Оппе. Прочитав о гадости, опубликованной калифорнийскими газетами, Дэвид Лилиенталь написал Опенгеймеру какое ни потребство однако ваше твёрдое положение в жизни Америки эти нападки поколеблют не больше чем дуновение ветерка в гибралтарскую скалу при этом леленталь понимал какой эффект показания свидетелей окажут на умы менее доброжелательных людей вильям бордан составил служебную записку в которой заявил что считает утверждения краучей безусловно достоверными Пола и Сильвию Крауч накануне выступления перед комиссией в мае 1950 года несколько недель тщательно допрашивали в ФБР. Они успели стать платными осведомителями на службе у Министерства юстиции и регулярно свидетельствовали против мнимых коммунистов на судебных процессах по всей стране. Пол Крауч, сын баптистского священника из Северной Каролины, вступил в коммунистическую партию в 1925 году. В том же году, будучи призванным на службу в армию, он написал руководству КП хвастливое письмо, утверждая, что основал как прикрытие для революционной деятельности ассоциацию по изучению аспирантов. Армейское руководство перехватило письмо и сделало вывод, что Крауч организовал коммунистическую ячейку на военной базе имени Скофилда на Гавайских островах. Военный трибунал предъявил Кравчу обвинения в побуждении к революции и вынес чрезвычайно суровый приговор 40 лет тюремного заключения. На суде Кравч показал: "У меня есть привычка писать письма друзьям и воображаемым лицам, иногда королям и другим иностранным деятелям, в которых я делаю вид, будто занимаю высокое положение". Отбыв в Алькатрасе всего 3 из 40 положенных лет, Кроуч неожиданно был помилован президентом Калвином Кулиджем. Случилось ли это потому, что Кроуч стал двойным агентом, на что намекает его дальнейшее поведение, или ему просто невероятно повезло, сказать трудно. Как бы то ни было, после его освобождения из заключения коммунистическая партия объявила его пролетарским героем. Некоторое время Кроуч был соратником Уонтекара Чемберса и работал помощником редактора газеты Daily Worker. В 1928 году партия отправила его на учёбу в Москву, где, как утверждал Крауч, он преподавал в школе имени Ленина и получил почётное звание полковника Красной армии. Он также заявил, что встречался с советским маршалом Тухачевским, который якобы передал ему планы инфильтрации в американские вооружённые силы. В реальности советские хозяева сочли поведение Крауча настолько неуравновешенным, что досрочно отправили его в осваяс. В Америке компартия тем не менее отредила его читать цикл лекций в южных штатах, откуда он был родом, где Крауч пел диферамбы социалистическому государству и товарищу Сталину. Осиф в Флориде он нашёл работу газетного репортёра и партийного организатора. По неизвестной причине Крауч однажды проник сквозь ряды пикетчиков вокруг редакции газеты в Майами и стал штрейкбрехером. Когда его поступок обнаружили товарищи по партии, Крауч бежал в Калифорнию, где к 1941 году дослужился до секретаря парторганизации округа Аламида. Крауч показал себя ненадёжным товарищем и некомпетентным руководителем. Он кучу времени в одиночку сидел и пил в барах, писал Стив Нельсон. В декабре 1941 года или самое позднее в январе 1942 года, когда Крауч предложил порядок действий на уличных митингах, способный привести к вспышкам насилия, члены партии потребовали его смещения. Переквалифицировался ли Крауч из двойных агентов в провокаторы? Не исключено, однако в любом случае партийной карьере настал конец. И в конце 1940-х годов Крауч с женой совершили пируэт всплыв в роли ключевых свидетелей по делам бывших соратников по партии. К 1950 году Крауч стал самым высокооплачиваемым консультантом Министерства юстиции и заработал за следующие два года 9 675 долларов. Несмотря на причуды биографии, свидетельские показания Пола Крауча против Оппенгеймера поначалу вызывали доверие. Кроуч сумел описать внутреннюю планировку дома Пенгеймера на Кенниволд-Корт. Он заявил ФБР, что человек, в котором Кроуч потом узнал Пенгеймера, задал ему несколько вопросов, а после окончания официальной части они ещё минут 10 говорили в частном порядке. Когда Кроуч и Кэнет Мэй ехали с собрания домой, Мэй якобы сказал, что Кроуч только что говорил с одним из ведущих учёных страны. Показания Крауча содержали достаточно подробностей, чтобы выглядеть правдоподобно и нанести большой вред. Однако у Оппенгеймера имелось алиби, доказывавшее, что он не мог проводить собрание компартии, как это описывал Крауч. Во время беседы с агентами ФБР 29 апреля и 2 мая 1950 года Он объяснил, что они с Китти в это время находились на ранчо Перра Калиенте в штате Нью-Мексика, за 1187 миль от Беркли. Это было тем летом, когда он и Китти уехали в Нью-Мексико, оставив новорождённого сына Питера на попечение супругов Шевалле. Опенгеймер предъявил доказательства, что 24 июля 1941 года Его лигнуло лошадь, и на следующий день он приехал в больницу Санта-Фе, чтобы сделать рентген. В это время у него гостил Ханс Бетте, который хорошо запомнил происшествие. Двумя днями позже, 26 июля, Роберт написал письмо со штампом Coles M. Наконец имелся протокол о столкновении автомобиля Опенгеймеров, за рулём сидела Китти. с пикапом компании Рыба и Дичь на дороге в Пэка с 28 июля. Всё это доказывало, что Апенгеймеру безутлучно находились в Нью-Мексико, по крайней мере, с 12 июля и до 11 или 13 августа. Утверждая, что видел Роберта на партийном собрании на Кенни Лорд Корт в конце июля, Крауч либо ошибался, либо фантазировал, либо сознательно лгал. Со временем стало ясно, что свидетельским показаниям Крауча нельзя верить. В 1953 году сотрудник авиакомпании и профсоюзный руководитель Арман Скала выиграл иск о клевете против одной из газет Херста, опубликовавшей нелепые утверждения Крауча. Бывший товарищ также стоял за одним из самых возмутительных обвинений сенатора Джозефа Маккарти, утверждением, что работавшие в госдепартаменте коммунисты похищали бланки американских паспортов и передавали их агентам советских секретных служб. Впоследствии свидетельские показания Крауча настолько подорвали позиции Министерства юстиции на одном крупном судебном процессе против руководителей коммунистической партии, что Верховный суд был вынужден в 1956 году прекратить производство по их делу. В конце концов Крауч пал жертвой собственного вранья и притворства. Когда независимые columnists Джозеф и Стюарт Олсоп поймали Крауча на лжесвидетельстве во время процесса над коммунистами из Филадельфии, генеральный прокурор президента Изенхауэра Герберт Браунл неохотно пообещал расследовать дело Крауча. Тот в ответ подал иск против братьев Олсоп на миллион долларов и предостёрк Браунла Если моя репутация будет уничтожена, 31 коммунистический лидер, возможно, добьётся пересмотра дела. Крауч тут же попросил Эдгара Гувера проверить благонадёжность референтов Браунов. Это побудило Нью-Йорк Таймс заявиться с ссылкой на источники в Вашингтоне, что Министерству юстиции трудно будет в дальнейшем прибегать к услугам мистера Крауча. В конце 1954 года Кроуч бежал на Гавайи, где написал мемуары Жертва красной клеветы. Книгу никто так и не издал, а сам Кроуч умер ещё до начала судебного процесса по иску против братьев Олсоб. Несмотря на всё это, Уильям Лискембордн считал, что Кроуч заслуживает доверия. Если показания Кроуча были правдивы, то загадка Пенгеймера разрешалась и его действительно можно было считать сторонником коммунистов. В июне 1951 года Борден отправил одного из своих помощников, Кеннета Мансфилда, поговорить с Эппенгеймером. Мансфилд доложил, что застал Эппенгеймера в состоянии чрезвычайной неопределенности относительно быстрого роста ядерного арсенала Америки. Эппенгеймер объяснил, что, на его взгляд, стратегическое ядерное оружие «убийцы городов» имеет единственное предназначение удерживать советы от нападения на Соединённые Штаты. Удвоение арсенала, предлагаемое Труммоном, качество сдерживания не улучшало. Тактические ядерные боеголовки совсем другое дело. В 1946 году в письме Труммону Оппенгеймер отзывался о таком оружии пренебрежительно. Однако после советских испытаний атомной бомбы 1949 года Он и его коллеги по консультативному комитету КА призвали администрацию президента в качестве альтернативы супербомбе выпускать больше оружия поля боя. Оппенгеймер растолковал Мансфилду, что полезность ядерного арсенала больше зависела от мудрости военного планирования и организации доставки, чем от количества бомб. Тем временем Американские войска уже вели настоящую войну на Корейском полуострове. Оппенгеймер не выступал за применение атомного оружия в Корее, хотя и считал, что существует явная потребность в малых тактических ядерных боеприпасах, которые могли бы применяться на поле боя. Атомная бомба лишь тогда станет реальным подспорьем на войне, писал он в бюллетене учёных-атомщиков в феврале 1951 года. когда будет признано полезной в качестве неотъемлемой части военных операций. У меня сложилось впечатление, сообщил Мансфилд Бордану, что Опингеймер считает войну с Советским Союзом немыслимой авантюрой, игрой, не стоящей свеч. Мне показалось, что именно поэтому он не хочет додумывать до конца последствия своей политики умеренности и сдержанности. Я также подозреваю, что его придирчивый ум находит концепцию стратегической бомбардировки неуклюжей и грубой. Для него такой подход Кувалда, а не скальпель хирурга, и не требует большого воображения или искусности. Если увязать это с его моральной разборчивостью, которая в особенности отличает учёные, прибавить его глубокую убеждённость в том, что русский народ по сути лишь жертва диспотического правления, смешать всё это с его отвращением к убийству ни комбатантов, то станет более понятно, почему он постоянно подчёркивает важность тактического использования ядерного оружия. Датированная июнем 1951 года записка Мансфилда точно ухватила дух и логику мышления Оппенгеймера. Однако Бордан, похоже, заранее решил, что политические рекомендации Оппенгеймера не поддаются объяснению с точки зрения логики. Он был уверен, что Оппенгеймер руководствуются иными, скрытыми мотивами, и видел, что другие разделяют его мнение. Тем же летом Борден и Стросс встретились, чтобы обсудить свои подозрения насчет Оппенгеймера. Протокол беседы свидетельствует, что Стросс посвятил большую часть разговора выражению своих страхов и озабоченности по поводу Оппенгеймера. Они долго обсуждали показания Крауча о том, что Оппенгеймер — Проводил у себя дома тайное собрание членов коммунистической партии. Несмотря на подтверждённое алиби, оба по-прежнему верили Краучу и загадде убедили себя в коварстве Опенгеймера. Однако им пришлось неохотно признать, что историю с собранием не подтверждают даже перехваченные телефонные разговоры. Стросс сказал Бордану: "Они, Опенгеймер и его соратники, теперь будут очень осторожны с разговорами по телефону". Потому что парикмахер, такой псевдоним Строс присвоил Джо Волпе, мог знать о телефонных проверках и выдать эту информацию. Они считали, что друзья Пенгеймера по научному сообществу в любом случае встанут на его сторону, а сам Оппи понимает, что за ним следят. Я указал Строссу, написал Бордан в памятке для себя, что другие официальные лица, предположительно ФБР, испытывают такую же фрустрацию из-за невозможности прийти к конкретному выводу. Конспирологический настрой не позволял Бордану и Стросу увидеть в поддержке Оппенгеймером тактического ядерного оружия, что либо иное, кроме злого умысла по срыву плана создания супербомбы. Более того, Бордан был убеждён, что в 1950-1952 годах Оппенгеймер использовал всё своё влияние, чтобы остановить разработку супероружия. Хотя ещё в июне 1951 года стало ясно, что Станислав Уолм и Теллер разрешили конструкционные затруднения, мешавшие созданию супербомбы. И мне было дело до того, что Оппе назвал предложенную конструкцию конфеткой и официально признал, что заблуждался. Он и его коллеги в консультативном комитете КАЭ неоднократно отклоняли предложение Теллера построить вторую лабораторию, полностью посвященную разработке супербомбы, и этого Бордену и Строссу вполне хватало в качестве доказательства непрекращающегося сопротивления Оппенгеймера. Однако у Оппи и его коллег имелись на то резонные причины. Они считали, что распыление научных кадров между двумя военными лабораториями нанесёт вред научному прогрессу. В том же году Тэллер явился в ФБР с целым списком обвинений в адрес Опенгеймера. Лейтмотивом упрёков служило утверждение, что Опенгеймер затормозил или пытался затормозить либо остановить разработку водородной бомбы. На собеседованиях с агентами ФБР в Лоса-Амосе Тэллер постарался как можно больше косвенно очернить Опенгеймера, заявив, что многие считают, будто он противился водородной бомбе по прямому указанию из Москвы. Ради перестраховки он оговорился, что лично не считает топ пеннеблагонадёжно. Вместо прямых обвинений Тэллер отнёс поведение Оппенгеймера на счёт личностного изъяна. Оппенгеймер очень сложный и в то же время выдающийся человек. В молодости он прошёл через физические и психические кризисы, которые, похоже, навсегда отразились на его характере. Он питал далеко идущие амбиции в науке, но понял, что так и не стал великим физиком. В заключении Теллер сказал, что готов сделать всё, что в его силах, чтобы Оппенгеймера отстранили от государственной службы. Теллер был не единственным поборником водородной бомбы, отчаянно стремившимся нивелировать влияние Оппенгеймера. В сентябре 1951 года Дэвид Трэсл Грикс, профессор геофизики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, был назначен главным научным сотрудником американских ВВС. Работая консультантом корпорации Рент, Грикс ещё в 1946 году слышал слухи, что у Оппенгеймера возникли проблемы с секретным доступом. А теперь новый непосредственный начальник, министр ВВС Томас Финлеттер, сообщил Гриксу о серьёзных сомнениях насчёт благонадёжности Оппенгеймера. Ни у Финлеттера, ни у Грикса не было никаких новых доказательств, однако оба считали, что их подозрения оправданы характерными действиями, в которых был замешан доктор Оппенгеймер. Со своей стороны, Оппенгеймер ставил под вопрос здравомыслие руководства ВВС. Кроважадные планы военных приводили его в ужас. В 1951 году ему показали стратегический план ВВС на случай войны, предусматривавший уничтожение советских городов в шокирующих масштабах. Это был поистине план преступного геноцида. Более адской вещи я никогда не видел, пожаловался Оппи Фриману Дайсону. Всего через неделю после назначения подчинённым Финлеттера Грикс возглавил делегацию ВВС на совещании с группой учёных из Калтеха в Посадении. Группу учёных, которой руководил ректор Калтеха Ли Дьюбридж, попросили подготовить сверхсекретный доклад под кодовым названием Проект Виста, о роли, которую ядерное оружие могло сыграть в случае советского вторжения в Западную Европу. Грикс и других официальных представителей ВВС беспокоили слухи, что проект Виста небрежительно отзывался о концепции стратегических бомбардировок. Авторы проекта якобы обещали вернуть бой на поле боя, отдав приоритет тактическим ядерным зарядам малой мощности перед термоядерными бомбами-убийцами городов. Пятая глава отчёта утверждала, что термоядерные бомбы нельзя использовать в реальном бою и высказывала предположение, что интересам США пошёл бы на пользу отказ Вашингтона от использования ядерного оружия первыми. Глава также предлагала сократить поставки САК драгоценного расщепляемого материала на 2/3 и передать его сухопутным войскам для тактического оружия поля боя. Гикс рекомендации группы вывели из себя, и неудивительно, автором пятой главы был Роберт Опенгеймер. При этом Роберт даже не входил в состав группы учёных, работавших над проектом Vista. Этот дюбреж пригласил коллегу внести ясность выводы. В своём стиле Open Gamer 2 дня читал материалы группы, после чего быстро набросал вызвавшую споры, но безупречную с точки зрения логики пятую главу. Напуганные силой аргументов Open Gamer'а, Griks и его соратники из WVS сделали всё возможное, чтобы не дать хода докладу. Затея не удалась. Накануне Рождества 1951 года Дюбридж, Оппенгеймер и научный сотрудник «Калтеха» Чарльз Лауридсон прибыли в Париж, чтобы довести выводы доклада Виста до Верховного главнокомандующего ОВС НАТО генерала Дуайта Эйзенхауэра. Опытный полководец Эйзенхауэр был впечатлен степенью поражения которые тактически ядерные боеголовки могли нанести советской бронетанковой дивизии. Оппер решил, что встреча прошла успешно. Узнав об этой поездке, Финлеттер взвился наддыбы. ВВС не желали, чтобы идея Пенгеймера повлияли на Эйзенхауэра, тем более что его концепция закрепляла поползновение сухопутных войск на большую долю ядерного бюджета. Льюис Строс тоже негодовал, Он написал сенатору Атаёвы, бурку Хенлуперу, консерватору и члену Объединённой комиссии по атомной энергии. После прошлогодней встречи Пенгеймера и Дьюбриджа с генералом Эйзенхауэром в Париже, меня тревожит, что их визит, возможно, имел своей главной целью идеологическую обработку генерала в угоду их благовидной, но обманчивой политике в области атомной энергии. Начальник штаба ВВС генерал Хойд Ванденберг был настолько встревожен влиянием Оппенгеймера, что потихоньку вычеркнул его из списка лиц, имеющих доступ к сверхсекретной информации ВВС. Предпочтение, которое Оппенгеймер отдавал тактическому ядерному оружию как противоядию от стратегии геноцида, вызвало неожиданные последствия, добиваясь, чтобы бой вернулся на поле боя. Он тем самым увеличивал вероятность применения ядерного оружия. В 1946 году Оппенгеймер предостерегал, что атомное оружие это не орудие политики, а само по себе высшее проявление концепции тотальной войны. Однако в 1951 году в докладе Виста он писал: "Ясно, что оно тактическое ядерное оружие, может использоваться лишь как придаток к военной кампании, имеющей другие составные части, чьё первичное назначение военная победа. Это не оружие тотальности или террора, но оружие, оказывающее помощь боевым частям, без которой им пришлось бы трудно. В отчаянном стремлении помешать ВВС организовать под видом разумной военной стратегии Армагеддон, Опенгеймер не принимал во внимание вероятность того, что тактическое ядерное оружие могло сыграть роль детонатора и спровоцировать обмен ядерными ударами всё большей мощности. Кроме того, Григса и Финлеттера беспокоило причастность Оппенгеймера к ещё одному секретному документу докладу учёных МТИ о национальной системе противовоздушной обороны от ядерного нападения. подготовленному в 1952 году исследовательской группой Линкольн. В ВВС, в которых тон задавало стратегическое авиационное командование, опасались, что любые капиталовложения в противовоздушную оборону отнимут у САК ресурсы для сил возмездия. Именно это и предлагал доклад исследовательской группы Линкольн превратить основную массу бомбардировщиков B-47 стратегического авиационного командования в дальние перехватчики, вооружённые управляемыми ракетами большой дальности. Оппенгеймер разумно отдавал приоритет ПВО, однако верхушка САК сплошь состоявшая из бывших пилотов бомбардировочной авиации считала такую позицию чистой воды пораженчеством. В конце 1952 года Финлеттер и другие официальные лица ВВС С ужасом узнали, что кто-то передал сводный доклад исследовательской группы Линкольн братьям Олсоп. Считая главным виновником Оппенгеймера, Финлеттер кипел от негодования по поводу сговора между Оппенгеймером и братьями Олсоп. Весной того же года Грикс заявил Раби, что Оппенгеймер и консультативный комитет КА препятствуют разработке супероружия. Раби возмутился и взял друга под защиту. Посоветовав Григсу прочесть протокол обсуждения вопроса консультативным комитетом, чтобы увидеть, насколько беспристрастно Пенггеймер вёл заседание. Раби также предложил устроить встречу оппонентов в Принстоне. Григс согласился. В 15:30 23 мая 1952 года Григс прибыл в Принстонский кабинет Опенгеймера ради, как предполагалось, поиска взаимопонимания. Айпенгеймер немедленно достал экземпляр доклада консультативного комитета КА от октября 1949 года, содержащий спорное предложение отказаться от создания водородной бомбы. С таким же успехом он мог помахать красной тряпкой перед носом быка. Оппе умел использовать шарм для убеждения не согласных с ним бюрократов, но тут не удержался. Он увидел в лице Грикса ещё одного властолюбивого дурака. и посредственного ученого, примкнувшего к генералам и амбициозному физику Эдварду Теллеру. Оппе не собирался объясняться перед таким человеком, и беседа быстро приняла натянутый характер. Когда Грикс спросил Оппенгеймера, не он ли распространял слухи, что министр ВВС Финлеттер хвастал, будто, имея несколько водородных бомб, США смогут править всем миром, Оппенгеймер потерял остатки терпения. Глядя на Грикса в упор, он сказал, что сам слышал эту историю и верит в её правдивость. Грикс заявил, что находился рядом с Финлетером во время этого разговора, и тот не говорил ничего подобного. Оппе ответил, что слышал об этом от безукоризненного свидетеля, который тоже присутствовал при разговоре. Коль речь зашла о сплетнях, Опенгеймер спросил Грикса, считает ли он его про русски настроенным или просто заблуждающимся. Грикс ответил, что и сам хотел бы знать ответ на этот вопрос. Опенгеймер наивно полагал, что Грикс слишком мелкая сошка, чтобы навредить ему. Усугубляя свою ошибку, он через несколько недель повёл себя точно так же во время обеда в присутствии самого Финлеттера. Референты министра ВВС решили, что для оппонентов настало время поговорить лицом к лицу и прояснить разногласия. Одна Капенгеймер прибыл с опозданием, задержавшись на слушании в Конгрессе, и просидел весь обед с каменным лицом. В то время как Финлеттер, ушлый адвокат с Уолл-стрит, пытался вызвать его на откровение. Не скрывая своего презрения, Оппенгеймер отвечал невероятно грубо. Он воистину не взлюбил чиновников из ВВС с их жажды создания всё новых бомб и убийства миллионов людей. В его глазах они были настолько опасны, настолько морально глухи, что он по сути считал их политическими врагами. Через несколько недель Финлеттер и его люди заявили Объединённому комитету по атомной энергии, что считают подрывную деятельность Оппенгеймера открытым вопросом. Обвинения Финлеттера против Оппенгеймера отражали крайности, до которых доходили дебаты о ядерном оружии. Сам Опенгеймер тоже не избежалplt творного влияния. В июне 1951 года он выступил с неформальной речью на заседании комитета по существующей опасности, членом которого был группа частных лиц, занимавшихся лоббированием укрепления обороны обычными средствами. Говоря без бумажки, Оппе высказался в поддержку реальной защиты Западной Европы, которая сохранила бы Европу свободной и не разрушенной ядерными бомбами. В лице русских, закончил он, мы имеем дело с варварским отсталым народом, едва ли хранящим верность своим правителям. Нашей конечной верховной политикой должно быть избавление от атома в качестве оружия. Насколько со временем изменилось его мышление, показывает то, что уже в 1952 году Оппенгеймер вслух рассуждал о вероятности превентивной войны, которую с ходу отвергал всего тремя годами раньше. В январе 1952 года Оппенгеймер имел беседу с братьями Олсоб, и Джо Олсоб заметил, что доводы Оппи, откровенно говоря, были чертовски близки к идее превентивной войны. Нам нельзя сидеть без дела, в то время как противник наращивает средства нашего несомненного уничтожения. В феврале 1953 года Оппенгеймер выступал с речью в Совете по международным отношениям, и его спросили: "Имеет ли идея превентивной войны какой-либо смысл в современных условиях?" Он ответил: "Я думаю, что да. Моё общее впечатление таково, что Соединённые Штаты физически переживут войну. не без ущерба, но переживут, если бы она началась сейчас и не продолжалась слишком долго. И это не значит, что я считаю такую войну хорошей идеей. Я считаю, что не заглянув в тигру в глаза, мы будем пребывать в опасности и в конце концов впясь придём к тому же. К 1952 году Опенгеймер был сыт Пентагоном по горло. Трумэн столько раз игнорировал его рекомендации, что Оппе решил больше не участвовать в выработке политики. В начале мая он обедал в Вашингтонском клубе Космос с Джеймсом Конноном и Ли Джобриджем. Трое друзей жаловались друг другу и делились слухами о своём положении в Вашингтоне. После встречи Коннон записал в дневнике: "Кое-кто из ребят в консультативном комитете КА затачил на нас топоры. Они утверждают, что мы спускали на тормозах водородную бомбу". Недобрые слова о Боппе. В июне, устав от десятилетней борьбы с плохими решениями, которые грозили стать ещё хуже, и зная о планах их увольнения из консультативного комитета, все трое подали заявление о выходе из этого совещательного органа. Апенгеймер написал брату, что желает теперь посвятить себя физике. Физика сложна, восхитительна и слишком трудна для меня помимо роли наблюдателя. Однажды она снова станет проще, но вероятно не скоро.